Глава восемнадцатая Если бы лорд дал хоть немного времени, я бы нашла причину отказаться. Но драгон будто знал, что я всеми силами буду избегать поездки, поэтому сразу направился в столовую, где девочка как раз заканчивала поздний завтрак. «Роза, умой и одень вару а вы, Златослава, поешьте. Моя дочь обожает магазины, поэтому день будет долгим. Дворецкий услужливо отодвинул мне стул, а я едва не хихикнула, вспомнив, как Флам изображал колобка с чулком на голове. Вы улыбнулись? Внезапно обвинил меня лорд. Вздрогнув, я опустила голову и вдохнула, чтобы ответить, но драгон предупредил. Не вздумайте извиняться. Но я бросила на него пытливый взгляд из-под лобья а во что он вам будто бы не понравилось верно не стал отпираться он и кивком поблагодарил Клету, которая поставила перед лордом тарелку со свежей выпечкой но я был рад увидеть вашу искреннюю улыбку пусть она и была адресована фламу а вот как растерянно пробормотала я не зная куда девать взгляд потому как дворецкий заинтересованно оглянулся просто я очень благодарна ему за помощь вы не обязаны оправдываться перебил меня Драгон, потому что не совершили ничего плохого. Не знаю почему, но мои глаза вдруг наполнились слезами и в горле встал ком. Чтобы скрыть внезапную смену настроения, я сделала вид, что ем, но на самом деле мне не удалось проглотить и кусочка. Головы не поднимала, чувствуя пристальный взгляд Драгона и молилась, чтобы ни о чём не спрашивал. Было странно ощущать себя человеком, которому позволяют проявлять чувства. «Я готовя!» — зазвенел голосок вары и я в нетерпении подскочила. «Идём!» — отметила про себя, какие ещё добавить упражнения, чтобы речь малышки выправилась быстрее. Думать об этом было безопасно, и я с удовольствием начала планировать, чем мы займёмся с девочкой по возвращении. Какие-то звуки у неё получаются твёрдыми, а потом вдруг мягкими. «Вашу руку!» — очнувшись от дума, Я непонимающе посмотрела на раскрытую ладонь драгона, перевела взгляд на карету, в которой уже нетерпеливо болтала ногами Варра, и проговорила. «Извините, я замечталась». «Любопытно, о чём?» Помогая мне подняться, поинтересовался лорд. «Или о ком?» «О вашей дочери», — честно ответила я. «Какие странные у вас мечты, Злотослава». Взгляд его стал цепким, и сразу стало неуютно. «Хотите, чтобы моя дочь стала вашей?» и «Я хочу!» — радостно подскочила девочка. Я улыбнулась. Наконец-то она произнесла что-то чисто, а потом замахала руками. «Нет-нет, я совершенно о другом думала. Планировала занятия с малышкой. Вот увидите, месяца через два Вара будет выговаривать все буквы. Потом ещё потребуется время для автоматизации, но...» Осеклась, когда карета тронулась с места — и вцепилась обеими руками в обитую мягким бархатом лавку. За окном медленно двинулись дома. Мы проезжали мимо людей, которые с любопытством заглядывали в карету, и сердце забилось чаще от их липких, неприятных взглядов. «Радует». Драгон резким движением закрыл окно шторкой и погладил дочь по голове. «Что вы собираетесь провести с нами столько времени?» Я перевела дух и дотронулась до виска, чтобы незаметно стереть капельки выступившего от напряжения пота. Увы, лорд заметил это движение и, вынув из кармана, протянул мне однотонный шёлковый платок. Продолжил, как ни в чём не бывало. «Два месяца. И потом ещё. Это сколько? Если останетесь с нами на полгода, то мне не придётся снова искать няню». «Снова?» — я зацепилась за это слово, потому что не хотелось думать о возвращении к Иргану. «Лучше радоваться тому, что я буду полгода жить у этвиша Я не первая няня. На самом деле, мне жутко захотелось спросить о матери девочки, но не решилась заговорить об этом». «И даже не десятая», — хмыкнул мужчина и снова погладил дочь по голове. Аварра посмотрела на отца сияющими восторгом глазами. «Увы, моя дочь весьма проказлива. Каждая няня, что приходила в этот дом, подвергалась испытанию, которое никто не выдерживал, лишь вы не стушевались. Я нахмурилась. Что за испытание устраивала Варра? Чего я должна была испугаться? Казалось, что меня в доме Этвиша считают жуткой трусихой, которая дрожит от каждого косого взгляда или падает в обморок от резкого укрика». «Как же так получилось, что я прошла некое испытание, даже не заметив этого?» Спрашивать об этом не стала, поскольку Вара принялась с увлечением рассказывать о представлении и забавных слугах, что участвовали в нём. Смеясь, она корчила рожицы, невероятно точно копируя мимику каждого из спонтанных актёров. Я изумилась, сколько всего подметил ребёнок. Казалось, что девочка умна и проницательна, не по годам. «Приехали, лорд!» воскликнул кучер эдвиш отодвинул шторку и я заметила что карета остановилась у белоснежного здания окруженного живой изгородью на розовых кустах каплями крови олели бутоны а воздух был наполнен удушающе сладким ароматом от которого сразу стала кружиться голова на меня вмиг навалились страхи о которых казалось уже забыла я будто снова оказалась на пороге дома иргана когда впереди меня ждала пугающая неизвестность а за спиной темной стеной застыли ужасные воспоминания. Кучер спустился и открыл дверцу, а я едва не отшатнулась от сладкого аромата, который вмиг наполнил карету. Едва ли я смогла бы заставить себя выйти к группе людей, которые что-то обсуждали у крыльца, как вдруг на лицо опустилось легкое облачко вуали. Купил вместе с платьем, но забыл положить в коробку, а после не было возможности отдать, — пояснил лорд когда я удивлённо обернулась. «Вам очень идёт». Я прикусила губу, сдерживая слёзы облегчения и горячей благодарности. Наверное, так чувствует себя воин, когда на поле битвы, лишившись счета, видит, что кто-то закрывает его своим.